Глава 31. Лос-Анджелес и Канзас-Сити. Май 1939 года. Нет, ни в коем случае. Вивиан рассматривала себя в зеркале, приложив к телу сиреневую блузку. Этот цвет делал ее бледной. Она отчаянно взглянула на огромную груду одежды, лежавшую у нее на кровати. Актриса уже больше часа изучала юбки, платья, блузки и свитера какие-то выбирала, а какие-то отбрасывала в сторону. Теперь чемодан был сложен, и ей нужно было принять важное решение, в каком наряде предстать перед Ларри. Все казалось ей недостаточно красивым. Может у нее еще хватит времени купить что-то новое? Возьми белую блузку и темную юбку. Они лучше всего подходят для долгого перелета. Что бы я без тебя делала? Вивьен с благодарностью посмотрела на Санни. Ее подруга терпеливо ждала, пока Вивьен определится с выбором. Санни предложила отвезти ее в аэропорт, но Дэвид решил проводить актрису сам. В закрытую дверь снова заскреблась кошка. Хотя Вивьен мучила совесть, Тисси нужно было оставить здесь. Иначе была бы опасность увезти кошку в Канзас-Сити, потому что Тисси любила прятаться в чемоданах. Вивьен быстро надела блузку и юбку и натянула дамские подвязки для чулок, а потом обулась. «Вивьен, дорогая, не забудь свитера», — Санни указала на стопку. Вивьен бросила ее на стул, чтобы положить в чемодан, который только что закрыла. «Разве пять штук немноговато на одни выходные?» «На самом деле они мне вообще не понадобятся», — с улыбкой ответила Вивьен. «Мы с Ларри проведем все это время в постели». «Дорогая», — несмотря на то, что Санни была замечательной подругой и прекрасной женщиной, она оставалась американкой. И поэтому ее шокировали даже малейшие намеки на секс. Чего ожидала соседка Вивьен? Что они с Лари будут просто держаться за руки, пока их супруги наконец не согласятся на развод? На мгновение Вивьен почувствовала искушение еще немного поддразнить Санни. Но все же снова открыла чемодан, вытащила две юбки и вместо них запихнула в него три свитера. Что ты там поешь? Санни протянула ей косметичку, которую Вивьен тоже забыла. «О, Господи! Она ведь должна быть красивой для Ларри!» «Пою?» — Вивьен изумилась. Она и не заметила, как в предвкушении выходных с Лари весело напевала популярную песню. Вот что делал с ней Ларри. Из серьезной грустной актрисы она в мгновение ока превратилась в поющую радостную девушку, которая не терпелась заключить любимого в объятия. «Ты словно помолодела лет на десять», — Санни ласково ее оглядела. «Иногда я завидую твоей любви». «Почему, дорогая? Разве ты не счастлива с Гарри?» «Я люблю его, но у нас все не так, как у вас». С Ларри никто не сравнится. вивин вдруг повернулась к подруге, чтобы ее обнять. «Санни, я говорила тебе, как я рада быть твоей соседкой». «Много раз», — скромно ответила уроженка Техаса. С тобой очень легко жить. Я серьезно. Без тебя я бы уже сломалась. Вивьен не могла дождаться, когда съемки наконец закончатся. Для меня ты ангел доброты и дружелюбия. Не преувеличивай. Сани посмотрела в пол, будто смутившись от слов Вивьен. Ты такая замечательная, что к тебе можно относиться только с любовью. Теперь настала очередь Вивьен подыскивать слова, чтобы ответить на этот комплимент. К счастью, ее подруга избавила девушку от неловкости, рассмеялась и сказала «Хватит. Ты ведь уезжаешь всего лишь на выходные. К тому же скоро придет целзник. Думаешь, он успеет вовремя?» «Я заложила достаточно времени. В крайнем случае могу вызвать себе такси». «Неужели уже так поздно?» Взволнованная Вивьен возилась с замком чемодана, который просто не хотел закрываться. «Давай я. Санни мягко, но решительно оттолкнула ее в сторону. «Возьми сумку и пальто». «Спасибо, дорогая». Вивьен отыскала сумку среди груды одежды на кровати, поспешила в прихожую и сорвала с вешалки пальто. Открыв входную дверь, она увидела, что ее уже ждал черный лимузин студии. Девушки обнялись, и Вивьен села в машину. «Доброе утро, Дэвид. В этом правда не было необходимости». Она улыбнулась продюсеру. Он выглядел до изнемождения уставшим. Под глазами у него были темные круги, а в уголках рта глубокие морщины. «Тебе следовало выспаться». «Я не мог отказать себе в удовольствии тебя проводить». Дэвид предложил ей сигарету, которую она с благодарностью приняла. «Вивьен, я знаю, что съемки очень утомляют, но увидишь, это того стоит». «Я правда хотела сыграть Скарлетт», — отмела она его извинения. Мне, как и тебе, хочется, чтобы фильм получился идеальным. Как поживают Ирен и дети? Актриса хотела отвлечь продюсера от мыслей об унесённых ветром, пока того не осенило, что она всё-таки нужна ему на съемочной площадке. Мы слишком мало видимся. Пепел с его сигареты упал на темные кожаные сиденья. У тебя есть идеи, что можно подарить Ирен в качестве извинения? Духи? Украшения? Совместный отпуск? Вивиан недостаточно знала жену Дэвида, чтобы предложить что-то более личное. «Книгу?» Он молчал. Неужели она совсем промахнулась? «Твоя страховка не покрывает авиакатастрофу», — наконец обеспокоенно сказал он. «Ты это знаешь?» «Дэвид?» Извини, просто пришло в голову. «Я и без того не люблю летать. Лучше такого не говори». «Сколько выходных дали Ларри, как дела с пьесой?» Обрадовавшись, что может сменить тему, Вивьен стала восторженно рассказывать об успехе Ларри в «Нет времени на комедию». Вскоре перед ними появилось здание аэропорта. «Как думаешь, Ларри бы захотел сниматься в моем фильме?» Дэвид поморщился. «Или твой опыт его отпугнул?» «В каком фильме?» Говорить о своих впечатлениях ей не хотелось. «А роль для меня в нем найдется?» «Я подумаю». Дэвид настоял на том, чтобы проводить ее через огромный застекленный зал к ждущему самолету. Вивиан обняла его на прощание и помахала еще раз, стоя на трапе. И почему только перелет был таким долгим? Вместо того, чтобы встретиться в Нью-Йорке, они с Ларри решили увидеться в Канзас-Сити, который находился примерно посередине между их городами. Тем не менее, Вивьен казалось, что она летела дольше, чем до Нью-Йорка в Лос-Анджелес в конце прошлого года. Вздохнув, девушка прислонила голову к крошечному иллюминатору, ощутила прохладу стекла и стала смотреть наружу. Ей казалось, что облака под ними не менялись, будто самолет стоял на месте, в то время как ее сердце быстро двигалось вперед, Клари. Вивьен не нравилось быть запертой в стальном сосуде, механизма которого она не понимала. Она закурила сигарету. Мужчина рядом с ней демонстративно кашлянул. На мгновение актриса почувствовала искушение выпустить дым ему в лицо, но для этого она была слишком воспитана. Вместо этого она вытянула шею и выдохнула воздух прямо вверх. После нескольких торопливых затяжек табак сгорел. Вивьен повертела в пальцах серебряный портсигар, подарок Ларри. Вздохнув, она достала еще одну сигарету, но тут же убрала ее обратно. Лучше не стоит. Сегодня она и так слишком много курила. Врач предупредил ее, что ей нужно следить за здоровьем. Вам необходимо больше есть, меньше курить и пить меньше кофе, Мисли. Сказал врач и серьезно посмотрел на нее. После унесенных ветром, не раздумывая, ответила Вивьен, хотя слова доктора ее обеспокоили, а в последнее время она часто просыпалась среди ночи от кашля. Но что ей было делать? Курение ей помогало. Съемки слишком утомительны. Сигареты меня успокаивают. Ладно, но ешьте больше фруктов или пейте свежевыжатый апельсиновый сок. И пообещайте мне курить не больше одной пачки в день. «Не больше двух», — попыталась договориться Вивиан, не решаясь признаться медику, что она уже выкуривала больше трех. Она хваталась за сигарету каждую свободную минуту на съемочной площадке. «Не больше одной пачки» и точка». «Хорошо», — уступила она. Два дня Вивьен прилежно пыталась ограничить количество выкуриваемых сигарет. Это было просто ужасно. Ее настроение ухудшалось с каждым часом, и она могла накинуться на коллег из-за малейшего пустяка. Так продолжалось до тех пор, пока Флеминг не отвел ее в сторону и не сказал ей. «Мисс Ли, не знаю, что с вами, но немедленно это прекратите». Поэтому Вивьен решила начать вести более здоровый образ жизни, только когда они доснимут фильм. Она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и представила себе выразительные черты лица Ларри. Она все еще не могла поверить своему счастью. Через несколько часов она обнимет его, покроет поцелуями любимое лицо и почувствует его стройное тело на своем. Наконец, выйдя из здания аэропорта, Вивья нагляделась в поисках такси. Она помахала таксисту, но ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем водитель отреагировал. Девушка села в машину, назвала адрес и откинулась на сиденье, пахнувшее дымом и сладковатыми духами. «Пожалуйста, побыстрее!» — хотелось ей поторопить таксиста, но она промолчала. «Еще немного, и она, наконец-то, снова увидит Ларри». Вивиан все еще боялась коварства судьбы. Может, актер, который должен был подменить Ларри, заболел, и ее возлюбленному пришлось остаться в Нью-Йорке, потому что иначе некому было бы сыграть его роль. А вдруг он опоздал на поезд? Или поезд потерпел аварию? Таксист с руганью увернулся от трамвая, и Вивиан сильно закачала на сиденье. «Черт!» — пробормотала она и открыла сумку. Она раздраженно вытащила носовой платок и завязала его узлом между руками. Если бы он не был сделан из такого прочного хлопка, она бы наверняка уже его порвала. Наконец, перед ней появилась светящаяся вывеска отеля. Это было простое кирпичное здание. Больше всего в нем привлекали внимание два фрагмента лепнины в виде львиных голов, тяжелая цепь от которых вела к козырьку над входом. Вивьен едва могла дождаться, когда машина остановится. Таксист назвал сумму, и актриса бросила ему купюру со словами «Сдачи не надо». «Спасибо, мисс. Хороших выходных!» Он вышел из машины, чтобы открыть ей дверцу, но она оказалась быстрее и уже выпорхнула на улицу. Девушка в спешке вытащила чемоданы из такси и покачала головой, когда к ней подбежал посыльный, чтобы помочь. Никто не должен ее задерживать. У нее на уме было только одно. Она, наконец-то, заключит Ларри в объятия. Она с воодушевлением распахнула стеклянную дверь и застыла на месте. Там, в красном кресле... Сидел он, закинув ногу на ногу и уткнувшись в газету, так что ей была видна только верхняя половина его лица. Но этого хватило. Она бы узнала его повсюду. Ее сердце наполнилось счастьем. Таким счастьем, что колени у нее подкосились, и она почувствовала, как вся кровь из тела перекачивается ей в сердце, поскольку там она была нужнее всего. — Ларри, — очень тихо прошептала она, — На большее у нее не хватило сил. «Вивлинг». Хотя она произнесла его имя почти беззвучно, Ларри все же ее услышал. Или почувствовал, что она была рядом. Он резко отбросил газету в сторону, вскочил, побежал к ней и заключил ее в объятия. Они слились в поцелуе, от которого ноги у нее стали совсем ватными. В голове пронеслась мысль. «Боже, что подумают люди в отеле?» Но ей было все равно. Важно было лишь одно. Для нее в мире существовал только Ларри. Все остальное не имело никакого значения. Она нехотя отпустила его, когда он мягко отстранился, чтобы осмотреть девушку с головы до ног. Дорогая, ты еще сильнее похудела. Пойдем куда-нибудь перекусим? От неподдельного беспокойства, прозвучавшего в его голосе, она чуть не расплакалась. Только теперь, когда он снова был рядом с ней, она каждой клеточкой тела чувствовала, как бесконечно скучала по нему, как пусты были без него ее дни и ночи. Ей нужно было его обнять, почувствовать его тело на своем. — Давай пойдем к тебе в номер, — хриплым голосом предложила она. — А заказать поесть можем позже. — Вивлинг, ты читаешь мои мысли, — прошептал он ей на ухо. От его теплого дыхания у нее по спине пробежала дрожь. Она потянулась к его правой руке, чтобы убедиться, что Ларри действительно был рядом, а не снился ей. Левой рукой он подозвал посыльного, который взял ее чемоданы. Вместе с ним они на лифте поднялись на этаж, где находился номер Ларри. Вивиан еле удержалась, чтобы не сорвать с любимого рубашку или хотя бы не просунуть под нее руки, чтобы почувствовать его кожу. Казалось, он испытывал то же самое. Ее любимый, не отрываясь, смотрел на нее и сжимал ладонь молодой актрисы. Он шепнул ей. «Скоро, душа моя! Скоро!